Не прерывая трапезу с винопитием, члены правления достали вощеные таблички и принялись за подсчеты. Норман давал необходимое пояснение о времени, проведенном в пути, состоянии погоды и навигационных опасностях. Не забыл упомянуть о замке Неф в устье реки Адор. рассказал о нахальном прорыве с угрозой захватить замок, вызвал поощрительный смех. Смех смехом, а цель визита была у него совсем иная. Имелась необходимость согласовать условия получения солдат и коменданта для Ругудева нарвы который предстояло захватить в ближайшем будущем. Прибалтика XIV века представляла собой лоскутное одеяло из земель различного подчинения. Дерпт, Тарту, и Пернов. Перну — являлись собственностью Тевтонского ордена. Гапсаль Хапсалу принадлежал Ганзе, Ревель Талин считался датским. Оба последних города пригласили рыцарей, которые содержались городской казной с обязанностью обучения местного ополчения. Зато в Риге произошел крутой облом. Приглашенные рыцари объявили город собственностью ордена и де-факто узурпировали сбор налогов. Благоразумно, не ущемляя интересов Ганзы, они наложили руку на все доходы горожан и жителей окружающих деревень. Пример оказался заразительным. Ливонское отделение Тевтонского ордена перебралось в Венден, будущий Цесис, а рыцари начали прибирать к рукам бесхозные деревушки. Норман не собирался повторять чужих ошибок, тем более, что от Ругодева до Дерпта было всего три дневных перехода. Условия получения военной помощи требовалось обсудить заранее, иначе впоследствии пришлось бы или воевать, или самому вступать в орден. «Господин герцог!» — осоловелые глаза фон Аттендорна отказывались сосредоточиться на Нормане. «Жаль, что вы не из наших рядов». Но вино блеск. Спасибо, господин Ганзамистр. Мне бы большую печать Ганзы для Ругудева. Секретарь фон Аттендорн застучал оловянной кружкой по столу. Большую печать Ганзы для города Ругудева. Завтра дашь лично ему. Выписав замысловатый зигзаг, рука с кружкой указала на Нормана. Вы... «Ничего не перепутали?» — тихо спросил секретарь. «Что? Уволю!» «Вы мне обещали копейщиков с комендантом», — подсказал Норман. «Слышал?» — гонзамистр грозно посмотрел на секретаря. «Я лично подписывал письмо для гроссмейстера. Проверь!» Секретарь озадаченно посмотрел на разбросанные объедки и лужицы вина, пожал плечами и выскользнул за дверь». «Все они такие», — глубокомысленно заявил фон Ален и попытался вытряхнуть из кувшина последнюю каплю. Норман с ловкостью фокусника поменял кувшины и предложил. «Возьми у Плескова, он почти что не пил». «Да?» — пьяно удивился фон Аттендорн. «А почему он спит?» «Я думаю», — сообщил Хинрих Плесков. «И о чем, позвольте тебя спросить?» Где сейчас может быть норвежский Магнус? Тебе нужен этот безродный бродяга. Церковники требуют оказать помощь в поднятии престижа семейства от Лихо господин фон Рус утащил у него из-под носа полугодичную добычу серебра. Пьяно хихикнул Плесков. Почему печать нужна именно завтра? Фон Аллен забрал у гонзамистра кусок недоеденного балыка и засунул себе в рот. «Да, почему?» — повторил фон Аттендорн. «Зачем мне мозолить вам глаза?» — пожал плечами Норман. Норчипинг возьму осенью, а дальше будет видно». «Поступай, как знаешь. Я сегодня... Нет, завтра отправлю письмо. Король Дании должен быть благодарен Ганзе». Норчипинг переходит в мою собственность?» — уточнил Норман. «Да, ты должен перекрыть шведам дорогу на юг», и неожиданно спросил, «Вино закончилось?» «Я отправил к вам домой самую большую бочку». «Хватит рассиживаться!» Всем по домам, пьяно качнувшись, гонзамистр всех расцеловал и первым вышел из кабинета. Норман, прежде чем уйти из гонзарата договорился с секретарем о маленькой услуге. Письмо Гроссмейстеру за подписью Конрада фон Аттендорна с предложением выкупить у Нормана фон Русса Норчепинг с прилегающими землями обошлось в горсточку Виттонов. Само послание приготовили прямо на глазах, причем со всеми необходимыми печатями и фоксимили. — Андрей Федорович, кого посадишь в Ругодеве с большой печатью? — спросил Мовчан. Лучшей кандидатуры, чем Виктор де Божур, мне не найти. Опытный торговец одинаково нейтрален как для Пскова, так и для Новгорода. А мытником кто станет? Здесь проще. Конч или кивоч подыщут дельного человека из своих ближников. Вепсов выбрал. А почему? Оба за свой род костьми лягут, полушки мимо казны не пронесут. И вообще. Рановато делить шкуру неубитого медведя. За разговором вышли из гонзарата и немного постояли на площади, где гонзомистер отчитывал слугу за утерянную карету. Собравшаяся толпа тихонько хихикала, ибо бедолага держал под усы верховых лошадей под седлом. С отходом из Любика Норман решил не спешить. Надо было дать отдых экипажам, выгулять застоявшихся лошадок, Идея покупки умельцев изготовления гобеленов осталась нереализованной. Придется озадачить Мовчана и отправить специального человека. Кроме того, следовало поплотнее пообщаться с архитектором Торре Монторио, который строил пусть и ненужную, но все же загородную резиденцию. Тем не менее, основной причиной задержки послужила пьянка с правлением Ганзы. Норман счел необходимым нанести еще несколько визитов вежливости и пообщаться в неформальной обстановке. Он не хотел давать повода для малейших подозрений в умышленном спаивании лидеров Любека, но нет, отношение к нему даже улучшилось и стало практически дружеским. Первые корабли из Новгорода принесли интересные слухи. На Масленицу из Москвы в Медвежий замок приезжало большое посольство с несколькими монгольскими ханами в придачу. Понятное дело, результаты переговоров не могли не заинтересовать правителей Ганзы, поэтому вопрос фон Аттандорна был вполне ожидаем. Господин фон Рус, насколько успешно прошли переговоры с посольствами Москвы и Золотой Орды? Если судить по слухам, «Ко мне они ехали веселые и хвалились вернуться на семи санях с золотом», — усмехнулся Норман. На обратном пути были в печали и молитвах. «Более того», — заметил фон Аллен, — «достоверно известно, что перед Москвой на постое у Тверского князя послы плакали». «Ордынцы даже не заехали в Кремль, а сразу повернули на Рязань», — добавил Хинрих Плесков. «У меня хороший переговорщик», — вспомнив Максима, — ответил Норман. «Пустыми словами серьезный спор не решить. Москву с Ордой не напугать гранитными башнями с пушками. Они увидели реальную угрозу для самих себя», — уверенно сказал фон Аллен. «Возможно, — пожал плечами Норман, — в Медвежьем замке нет огромной армии, а несколько сотен воинов в красных кафтанах с медными пуговицами послов напугать не могут. В случае, что важное, в Любике меня давно дожидался бы гонец». «Вы считаете переговоры с послами неважным для себя делом?» Конрад фон Оттандорн даже не попытался скрыть удивление. «За вашей спиной стоит огромная армия, способная противостоять Золотой Орде?» спросил фон Аллен. «Пастухи с охотничьими луками не могут противостоять организованной силе», уверенно возразил Норман. Он мог бы привести в пример североамериканских колонистов, которые зачистили земли от индейцев. Победа была достигнута без каких-либо глобальных сражений, Простейший путь лежал через уничтожение стойбищ с расстрелом буйволов. Монголы разрознены, пройдет несколько лет, и во время очередной междоусобицы сгорит шитая золотом юрта Чингисхана. Уничтожение символа, давшего пастухам название «Золотая Орда», в скором времени обернется полным исчезновением пришельцев. «Вот и хорошо!» — подвел черту ганзамистр. «Мы рады видеть в вашем лице надежного и сильного друга». Приход двух кораблей с продукцией от Максима снял последние сомнения в пристрастии правителей Ганзы к алкоголю. Спирт, вода и простенькие натуральные ингредиенты познакомили купцов Любека с неведомым ранее вином. На Радушной площади устроили презентацию брусничного, рябинового и прочих экзотических напитков. Норман пригласил правителей в королевский кабинет при трактире Тюлюпы. Комната действительно выглядела шикарно, а сервировка, сплошь фарфор, стекло и серебро, заставляла посетителей почувствовать себя причастными к элите этого мира. Однако обстановка нисколько не повлияла на поведение гостей. Конрад фон Аттендорн с Эберхардом фон Алленом и Хинрихом Плесковым быстро назюзюкались и выпали в осадок. «Мовчан, придется тебе организовать доставку на дом этих господ», брезгливо глядя на заснувших гостей, попросил Норман. «Подогнать твою карету?» «И не думай, загадят, потом не отмоешь». Вызови городских извозчиков, до да наших слуг рядом посади. Все немцы пьют, не зная меры, вздохнул управляющий. Одно хорошо, твое вино пойдет на расхват. Вот и чудненько, цену держи, в следующем году пойдут особые напитки в стеклянной таре. Планов у Андрея было много. Дорого, не каждый может заплатить за стекло, засомневался мавчан. Вино и пойдет под маркой элитных королевских и епископских напитков. «Удивляешь ты меня, Андрей Федорович, каждый раз что-то новое и неожиданное. Интересно на тебя работать», — признался управляющий. «Время поджимает. Мне пора возвращаться на Ладогу. Берись за снаряжение каравана и в путь дорогу». «Мне надо три дня, раньше не получится. Да и народ разгулялся». Многие корабелы, что из Мурманов, вообще в Траймюнде уехали. Норман снова мысленно себя отругал. Занимаясь собственными делами, он как-то не озадачился издать какой-то приказ для корабелов, нормирующий их поведение и быт. В результате люди оказались предоставлены самим себе, и каждый был волен поступать по собственному разумению. Вот и Балтика. Казалось, сама природа приветствует возвращающихся после длительного плавания моряков. Устойчивый юго-западный ветер гнал кораблики кустью Невы. Но целью эскадры являлся остров Оденсхольм. Там предстояло встретиться с дроманами Ульфора. Норман так и не рискнул зайти в Любок с аравой язычников, да и сами норвежцы предпочли путь через проливы, надеялись перехватить еще один купеческий караван. Лес-мачт в переполненной кораблями гавани в первый момент серьезно озадачил Андрея. Просто нереально было привести такое количество кораблей. Только по прошествии получаса, когда подошли намного ближе, Норман смог рассмотреть все подробно. На острове собрался огромный флот мурманов, были и трофеи, Но захваченные корабли стояли особняком. Не успел князь спрыгнуть на дощатый причал, как над гаванью разнесся многоголосый крик «Один! Один! Один!» «Слава Одину!» — прорал Норман. «Слава сыну Одина!» — отозвались мурманы. Приветствие не понравилось Андрею, Снова вокруг его имени начинали переплетаться досужие сплетни. По легендам, или, как их называют скандинавы, сагам, у великого правителя по имени Один осталось много детей. Трон верховной власти имели право занимать только сыновья мифического воина. Люди простодушно верили в Нормана, связывали с его именем надежды на лучшую жизнь. А что он мог дать? Да ничего. Любой самозванец, претендуя на власть, ведет за собой людей для достижения личной цели. Норман не собирался ни править, ни восседать на троне. Ему нужны были всего лишь портал и возвращение обратно. «Спасибо тебе за Леанту», — заключил Нормана в крепкие объятия. «Ты высоко поднял имя нашего рода. Любой на моем месте поступил бы точно так же. Вот уж неправда. Каждый воин обязан встать с мечом на защиту своего товарища. Объявив мою дочь равной высокородным господам, ты сделал намного больше. Норман растерялся. Отдавая Ли титульную грамоту, он как-то не подумал о возможных последствиях. В его понимании норвежцы были любителями дальних походов, отважными воинами и рвались в бой ради боя. Сейчас обнаружилась совершенно неожиданная сторона жизненных отношений. Мормоны не только отлично разбирались в социальном устройстве окружающего мира, но и сами были не прочь занять в нем высокое положение. «Ты честно заслужил баронский титул», — улыбнулся Андрей Варушу. В замке после раздела добычи получишь меч и цепь. Твое торжество должны увидеть все. Это был экспромт, но вручить грамоту прямо сейчас значило принизить человека. «Спасибо за честь, отслужу», — серьезно ответил Воров. «Для начала тебе необходимо определиться с границами своих владений. Под боком гапсаль, ганза быстро подрежет тебе». Крылышки. Я сам осмотрел окрестные земли. На востоке в двух днях пути стоит датская кирха, так что и мне надо ставить церкви. Ты решил принять христианство? От удивления Норман сделал шаг назад. Причем здесь вера? Изумился Варов. Как иначе разметить границы?» Хорошо. В Салме возьмешь сруб церкви, а священника ищи на Валаами. Мне одной церкви мало. Геланд тоже земли для себя присмотрел. Аборигены там рожь с выращивают. Не возражаю. Андрей прикинул, как лучше практически действовать в данной ситуации. Получишь письмо для Николауса фон Кюстрова и забирай любые земли, только Ганзу не зли. Да они как мыши сидят в Гапсоле, Построили епископу замок, а окрестных селян только колоколом зовут. — усмехнулся Варов. Не заглядывал на северный берег, с невинным видом поинтересовался Норм. — Хорошее место. Рыбы и морского зверя много, но мне зимой туда тяжело идти. — Где Ульфар? Что-то я его не вижу. — За озером в воинском доме. Сюрприз для тебя приготовил. Ричан остался на берегу. Там, кроме норвежцев, нашлось много знакомых из Новгорода. Осмусар стоял на оживленном морском пути, и русские торговые караваны быстро облюбовали это место как базу для промежуточного отдыха и снабжения. В воинский дом Норман отправился в сопровождении французских дворян. Идти было всего ничего, минут двадцать. Яркое негреющее солнце и плещущееся в озере детвора заставили господ Шевалье активно обмениваться впечатлениями. В их понимании, лето в здешних краях было намного холоднее зимы в предгорьях Пиренеев, а вода в озере оставалась просто ледяной. Не успел Норман перешагнуть порог, как стены воинского дома сотряслись от крика «Один! Один! Один!» «Слава Одину!» — как и положено в ответ проорал Норман. «Слава сыну Одина!» — отозвался Верховный Совет здесь сидели только конунги, так называли родовых старейшин и ярлы, избранные натинги воеводы рода. Это был действительно сюрприз, причем давно подготовленный, что легко определялось по символике одежды у мурманов главари носили шлем с рогами из моржового уса норги набрасывали на плечи шкуру медведя вероятнее всего Это сборище являлось результатом зимнего похода Ульфора за пополнение. Паруса кораблей, словно белые облака, покрыли воды Финского залива, огромная эскадра держала курс на Нарву. От Осмусаара до усе реки всего один дневной переход, но военный совет одобрил план удара с двух сторон. Во второй половине дня корабли войдут в небольшую речушку с западнее Ругодева, и высадят десант из сотни пеших воинов и рыцарской кавалерии. Это не отвлекающий маневр, у готландцев не наберется и двух сотен защитников. На отряд возлагалась задача перехватить беглецов, которые рванут в сторону Ревеля. От устья реки до городского причала примерно два часа пути, так что огромную флотилию обязательно заметят, заблаговременно объявят тревогу и побегут. В Нарве, как и в Таллине, привычные для 21 века башни и стены появятся намного позже, благодаря усилиям Петра I. А сейчас Ругудев был обнесен неким подобием сложного исплетника забора с площадками для лучников и пращников. Андрей Федорович, ты чего такой задумчивый? Подошедший речан сел рядом на палубу. Возьмем Ругодев, а окрестные земли останутся безнадзорными. Вот и сижу, голову ломаю, кого туда посадить. Тоже мне забота. У тебя в Новгороде родни пруд пруди. Выбирай, кого хочешь, верой и правдой отслужат. Они слишком скромны, все мысли только о деньгах. Здесь нужна напористость, новые хозяева должны в одночасье заявить свои права. Перед кем? Здесь до Ракобора сплошь наш народ. Тевтонцы за стены Юрьева без воинского отряда нос не кажут. В том-то и дело, что в Новгороде деньги на первом месте, согласился с речаном Андрей. Я поставлю родственника, а он деревне за серебро продаст. И что ты в этом видишь плохого? Пустит деньги в оборот, твой род станет еще богаче. — возразил Ричан. — Правильно. А немец с той деревни наберет земсаргов и вернет денежки с процентами. — Вроде ты с немцами в дружбе. Вон с правителями Ганзы запросто вина распиваешь. А не любишь их, за спиной камень прячешь, — тонко подметил верный соратник. — Каждый должен понимать свой интерес, — задумчиво кивнул князь. Ганза с Готландом всецело от Новгорода зависит, поэтому тихой сапой подбираются поближе к городским стенам. Зря ты так. Мы в вечной дружбе. Они чухонцев к порядку приучают, заставляют землю пахать, да ячмень нам продавать. — Ага, а как приучат, так сразу построят в колонну и поведут на штурм городских стен, — со злостью ответил Норман ты ищешь в соседях врагов а должен видеть в них друзей отстань ты со своими нравоучениями послезавтра возьмем ругодев и весь псков в одночасье меня полюбит